Глава семнадцатая. Телефон зазвонил, когда я допивала утренний кофе. Стрельников. Я сразу насторожилась. Он никогда не звонил так рано, без серьёзной причины. Елена Андреевна. Голос звучал взволнованно. У меня информация. Срочная. Я поставила чашку. «Выпрямилась. Говорите, вчера вечером человек Каменского, тот самый, что встречался с Виталием, провёл встречу в ресторане на Невском с двумя мужчинами. Я их сфотографировал, пробил через знакомых. Оба работают в комитете по строительству. Помощники Громова». «Громов» у меня ёкнуло в груди. «Сергея Петровича Громова? Вы уверены?» «Абсолютно. Встреча длилась около часа». «Продолжайте следить за этим человеком, Игорь Семенович. Если будут новые встречи, докладывайте немедленно в любое время суток». «Понял. Будьте на связи». Я положила телефон на стол, опустилась обратно на стул. Кофе остыл. За окном дождь усилился, превращаясь в ливень. Где-то вдали прогремел гром. Каменский ищет подход к Громову. К тому, кто согласовывает мой проект. И что мне теперь с этим делать? Весь день я проработала на автопилоте. Подписывала документы, созванивалась с подрядчиками. Проводила планёрки. Маша несколько раз заглядывала в кабинет с вопросами. Я отвечала машинально, и она смотрела на меня с беспокойством. «Елена Андреевна, вы точно в порядке? Может, вам домой?» «Всё хорошо. Просто устала. Много работы». Она не поверила, но спорить не стала. «Я осталась одна» уставившись в компьютер, где расплывались строчки отчётов. Каменский пытается подкупить Громова. «Если у него получится, мой проект мёртв». Затянутое согласование, сорванные сроки, штрафы, потеря контракта. Всё, что я строила, рухнет. «Но что я могу сделать?» Пойти в полицию? С чем? Со словами детектива, что какие-то люди встречались в ресторане? Это ничего не доказывает. К шести вечера я не выдержала, позвонила Денису. «Мам, что случилось?» Он сразу услышал напряжение в моем голосе. «Приезжай и Риту с собой возьми. Нужно поговорить». Сейчас? Да, это важно. Они приехали через час. Соню оставили с родителями и Риты. Я встретила их в дверях, обняла обоих. Мне вдруг отчаянно захотелось физического контакта, тепла и близости. «Мам, ты меня пугаешь!» Денис держал меня за плечи, заглядывая в глаза. «Что произошло?» Мы прошли на кухню, я поставила чайник, хотя понимала, что пить не буду. Просто нужно было чем-то занять руки. Сегодня утром звонил Стрельников. Начала я, усаживая их за стол. Он следил за человеком Каменского. Тот встречался с двумя сотрудниками Громова. Рита нахмурилась. «Громова?» «Из комитета по строительству?» «Да, начальник отдела экспертиз. От него зависит финальное согласование моего проекта. Я уверена, он хочет подкупить Громова, чтобы затормозить мой проект окончательно». Денис откинулся на спинку стула, провёл рукой по лицу. «Сволочь! Он не остановится ни перед чем!» «Вопрос в том, что мне делать?» Я развела руками. «Если Каменскому удастся договориться с Громовым, я проиграла. Согласование застрянет на месяцы. Я сорву сроки, потеряю всё». Рита сидела молча, вращая в руках ложку. Потом вдруг подняла голову, и в её глазах что-то мелькнуло. «А если ему не удастся договориться?» Я посмотрела на неё. «Что ты имеешь в виду?» Рита положила ложку, наклонилась вперёд. Марина много рассказывала про разных чиновников, кто как работает, у кого какая репутация. И про Громова... Она говорила особенно. Что именно? Что он принципиален в вопросах коррупции. Очень. Даже фанатично. Марина рассказала случай, когда два года назад застройщик крупного жилого комплекса попытался дать Громову взятку. Пять миллионов за ускоренное согласование. Рита сделала паузу. Громов отказался. И не просто отказался. Сразу передал дело в прокуратуру. Того застройщика осудили. Я медленно выпрямилась, глядя на Риту. В голове что-то щёлкнуло, начало выстраиваться. То есть, если Каменский попытается его подкупить... «Он попадётся!» – закончил Денис, и голос его звучал возбуждённо. «Громов его сдаст!» «Проблема в том, – сказала я медленно, – что у Каменского адвокаты связи деньги. Даже если Громов его сдаст, он может отбрехаться. Скажет, что его неправильно поняли, что это было недоразумение». Я не договорила. Мой телефон зазвонил. Я взглянула на экран. «Белов. Странно. Да?» «Елена Андреевна, простите, что беспокою вечером». «Максим Игоревич, здравствуйте. Я хотел вас предупредить. Сегодня днём я встретился с Игорем Соколовым». Передал ему все документы по той старой афере Каменского и вашего бывшего мужа. — Соколовым? — Максим Игоревич, зачем? Зачем вы это сделали? Вы же партнеры с Каменским. Пауза. Долгая. Потом Белов заговорил, и в голосе его слышалась плохо скрытая ярость. Были партнерами. После того, как я узнал правду про ту историю тридцатилетней давности, я не мог остановиться. Начал копать дальше. Хотел понять, насколько глубоко идет его предательство. Он выдохнул. И знаете, что я выяснил? Каменский подставлял не только вашего бывшего мужа, Он подставлял и меня. Несколько раз. Списывал свои провалы на других. Я потерял контракты и клиентов. В голосе Белова звучала боль. Двенадцать лет я работал с этим человеком. Считал его, если не другом, то надёжным партнёром. Доверял ему. А он использовал меня как расходный материал. Как использовал вашего бывшего мужа, как используют всех вокруг себя. Он замолчал. Я слышала, как он тяжело дышит. «У меня свои счёты с Каменским», — продолжил Белов тише. «И я хочу, чтобы он ответил. За всё. Соколов серьёзный человек. Если он возьмётся за дело, доведёт до конца». У него будет и желание, и возможности. Спасибо, что сообщили, Максим Игоревич. Мы попрощались, я положила телефон на стол и посмотрела на Дениса и Риту. И улыбнулась, довольно предвкушающе. Что случилось? Денис наклонился вперёд. Кто это был? Я рассказала про Белова, про документы, переданные Соколову. Про то, что у Белова свои счёты с Каменским. Когда закончила, Денис откинулся на спинку стула, медленно кивая. «Значит, если Каменский попытается подкупить Громова...» «Громов его сдаст», продолжила я. «Начнётся расследование. А Соколов... Через свои связи надавят, чтобы дело не спустили на тормозах. И тогда всплывут старые документы, аферы прошлого, всё, что Каменский прятал годами. Рита обхватила чашку с остывшим чаем обеими руками. Он не выкрутится, даже со всеми своими связями и деньгами. «Именно!» Я кивнула. «Но есть проблема. Каменский только изучает Громова через его помощников. Он может делать это долго, осторожно, месяц-два. А за это время успеет добить мой проект другими способами». Я встала, прошлась по кухне. «Мне нужно ускорить процесс. Подтолкнуть Каменского» чтобы он действовал сейчас, пока Соколов готовит своё дело, чтобы всё сошлось в одной точке. Денис сдвинул брови. «Как ты собираешься его подтолкнуть?» Я остановилась, опёрлась руками о спинку стула. «Через Виталия. Он крот Каменского. Он передаёт ему информацию. «Скажу, что у меня проблемы с согласованием у Громова, но что я нашла способ договориться с ним». Рита нахмурилась. «Вы скажете напрямую про взятку?» «Нет, слишком подозрительно. Я просто намекну. Скажу, что Громов может пролоббировать мои интересы, если подойти к нему правильно». «Виталий умный, опытный». Он поймёт намёк. Передаст Каменскому так, как нужно. Я обошла стол, села обратно. Каменский подумает, что я опередила его, что уже веду переговоры с Громовым. Он поспешит. Захочет перехватить, предложит больше денег, чтобы Громов затормозил меня, а не помогал. Денис медленно кивнул, обдумывая. И придёт к Громову с предложением. А Громов его сдаст, закончила я. Потому что Громов не тот человек, который берёт взятки. Мы сидели молча. За окном бушевал ливень, ветер трепал деревья. Но на кухне было тепло, светло, уютно я вдруг почувствовала прилив энергии, которого не было уже много дней. «Это может сработать», — сказала Рита тихо. «Должно сработать», — поправила я. «У нас нет другого выхода». Денис потер переносицу. «Когда ты хочешь провести это совещание?» «Завтра утром. Чем быстрее, тем лучше». Мы просидели ещё долго, больше часа. Обсуждали детали, что именно я скажу, какие слова использовать, как себя вести. Денис предложил несколько вариантов формулировок. Рита поправляла, я записывала. К концу разговора у меня в блокноте был примерный сценарий. Не скрипт, которому нужно следовать слово в слово. Это выглядело бы фальшиво. Просто набор ключевых мыслей, которые нужно донести. Когда они собрались уходить, я обняла их обоих у двери. Спасибо, что приехали, что выслушали, что поддержали. Денис поцеловал меня в макушку. Мы всегда с тобой, мам, ты же знаешь. Рита прижалась ко мне. Всё получится. Я верю. Я смотрела, как они спускаются по лестнице, слышала, как хлопнула внизу дверь подъезда. Вернулась в квартиру, закрыла дверь на замок. Тишина накрыла меня, тяжёлая и липкая. Я прошла в спальню, легла на кровать, не раздеваясь смотрела в потолок, и в голове крутились мысли одна за другой. Завтра я сделаю ход. Скажу Виталию то, что нужно. Запущу механизм. И либо Каменский попадётся, либо либо ничего не изменится.